Анимизм или «что было до». До как философская идея, не нов. Его можно и стоит рассматривать только лишь как попытку анализа и поиска ответа для людей, склонных доверять цифрам, фактическим подтверждениям. Идея того, что всё подвержено единой силе, энергии и так далее, сильно схожа с дорелигиозным мироощущением человечества. То есть речь идёт в своём роде о идее анимизма. Но если рассматривать данный вопрос, закрывая глаза на психологическую особенность людей, подчинять себе подобным и управлять себе подобными, и также отказаться от игры со своим эго, что мы созданы по подобию Бога. Анимизм, от латинского anima animus, душа и дух, соответственно, вера в существование души и духов, вера в одушевлённость всей природы анимистические представления присутствуют почти во всех религиях. Термин «анимизм» подчёркивает различие между организованной религией и более древними верованиями. Википедия. Здесь не имеет значения, какая религия из тысяч. Здесь акцент на то, что люди любят верить в свою избранность и любят назначать и принимать на себя табу, которые их в собственных глазах превозносят и делают благочестивыми. Так вот, если всё это вычеркнуть из сознания и откатиться до религиозного бума и иерархических систем праведников и служителей богам, мы попадаем в дорелигиозные философские учения. Тёмные времена анимизма. Как принято считать, тёмные времена анимизма магии колдовства. Так, естественно, утверждают иерархические системы верования, которые, осмелюсь заметить, выжгли всех иных огнём так как это благочестиво не принимать других, тех, кто отказывается верить в беспочвенную веру в единое божество и его подобию, отчасти калчной составляющей человека. Но сам по себе анимизм не похож на идею дотаизма, Всё-таки уровень познания был разный, но из череды анимистических философских знаний очень близок гелозаизм. Гелозаизм с греческого «материя и жизнь». Представление о том, что вся материя является одушевлённой или сама по себе, или путём участия в функционировании мировой души или каким-либо похожим образом. Википедия. Согласитесь, есть сходство. Даоизм утверждает, что данные все связаны между собой в едином коде мироздания. Big Data это лишь наше начало пути познания, так скажем, кода дата Вселенной. Ангелозаизм утверждает, что есть мировая душа, материя всего сущего одушевлена, то есть обладает душой и взаимодействует с мировой душой. Есть сходство в этом, лишь разные знания у авторов идей. Мировая душа — философия и единая внутренняя природа мира, мыслимая как высшее живое существо, Бог, обладающая стремлениями, представлениями и чувствами. Многие философские учения — выводившие единство мира из вечной области бытия идеального или ума постигаемого, признавали однако и живущую во всех явлениях мировую душу как подчинённое начало, воспринимающее и осуществляющее в чувственной области и во временном процессе высшее идеальное единство, вечно пребывающее в абсолютном начале. Такой и взгляд на мировую душу был изложен в Тимее Платона и затем стал одним из основных пунктов философии Платона и неоплатонников — Википедия. Платоновская мировая душа создавалась в его воображении, исходя из объёма данных Платона и его современников. Термин «датаизм» появился как конечное умозаключение у ювольной харари благодаря анализу данных и фактов взаимодействия социальных связей и причин. Как я вижу, отличие одной философской идеи заключается лишь в разном количестве и качестве знаний. Юваль Ной Харари родился 24 февраля 1976 года в кириад ата Фиайский округ. Израильский военный историк-медиевист, профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, автор международного бестселлера «Сапианс. Краткая история человечества». Википедия.